Встань, красавица, песню весёлую спой. Мы сегодня с утра заперуем с тобой и база ночь. Сто тысяч царей и героев мир покинув ушли невозвратной тропой.